и приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Евангелие от Луки, 15 глава, с 22 по 23 стих. Блудный сын вернулся в родительский дом, и отец устроил Радостную встречу. Приготовлен откормленный теленок, Сын одет в праздничные одежды, Потому что радость отца была огромной. Для Людвига Рихтера Всегда было большим праздником Смотреть, как дедушка Мюллер забивал свинью. Бывало, утром он слышал громкое хрюканье поросенка. Пока он одевал брюки и рубаху, поросенок уже висел на крючке. Маленький толстенький мясник проворными движениями вынимал желудок. За ним уже следовали другие внутренности. А бабушка тем временем разводила сильный огонь в печке. Вскоре в бурлящей воде варилось мясо. Тонкий аромат свежего мяса наполнял весь дом. Другую часть мяса пропускали через мясорубку. Дедушка прибавлял к фаршу соль, перец, майоран, чеснок, хорошо перемешивал, пробовал на вкус и приготавливал толстые и тонкие колбасы. Потом всё варилось в больших чанах. Длинные тонкие колбасы плавали рядом со светлой ливерной и толстой рубленой колбасой. Бабушка очень внимательно следила за ними. Те, которые сильно вздувались и толстели, она очень осторожно прокалывала тоненькой иголкой, чтобы выпустить воздух. В маленькой дедушкиной лавке непрерывно трезвонил колокольчик. Это дети со всех сторон толпами бежали с горшками и кувшинами и просили. «Пожалуйста, дайте нам немного колбасного бульона». Дедушка раздражался, потому что каждый раз, как открывалась дверь, колокольчик звонко трезвонил, а от детворы не было отбоя. С большим белым колпаком на голове, Носился рассерженный дедушка от котлов к прилавку, пока, наконец, не выдерживал. И говорил, так, сорванцы, теперь уже будет. Бегите отсюда, или я принесу хворостину. Детвора со своими горшками, сломя голову, вылетала из дверей лавочки. Эта сцена каждый раз вызывала смех у Людвига. Было время, когда мы сильно голодали. Это был страшный голод после войны. Когда я видел картину с изображением обилия пищи, у меня начинались боли в желудке, потому что мы много дней ничего не ели и не было никакой надежды где-то раздобыть еды. Сейчас все по-другому. Сегодня есть все необходимое для нас. А вы, благодарны ли вы от сердца Богу своему за это? Давайте будем молиться и благодарить Господа, что каждый день Он проявляет к нам свою милость, Он посылает нам все необходимое для жизни».